Глава двадцать восьмая На следующий день с утра пораньше пришел курьер и выгрузил на стол посылку от совета. Внутри были книги заклинаний, и надо сказать, что изучив присланное, я не мог не подивиться щедрости хозяев. Впрочем, они без сомнения рассчитывали, что с моей помощью содержание этих книг полетит в звериные морды нашего противника, И я постараюсь, чтобы так оно и случилось. Прочитав необходимые требования, я немедленно распределил оставшиеся очки характеристик: 2 в интеллект, подняв его до 9, и 2 в мудрость, увеличив объём маны. Брайан Мёрсли, уровень 17, 79433 очков опыта. Сила 1 базовый, ловкость 1, урон при стрельбе 1, интеллект 9, разжечь костёр 1. Картография 4, язык 1, рыбалка 0, урон магией 2. Мудрость 4, медитация 1, лор 1, скорость восстановления маны 2. Телосложение 3, урон, плюс 0,5 стрелковое оружие, плюс 1,5 магия. Броня плюс 2, здоровье 30 хп, скорость 5,5, стамина 100, мана 100. Скорость восстановления 1 на 4 минуты. Одной из очков интеллекта я вложил в открытие ещё пяти навыков и с интересом изучил новинки, среди которых попались такие интересные опции, как создать свиток из книги заклинаний и инфомеханика. А вот и книги. Фолианты небольшого размера и на октаво. На обложках оттиснуты символические изображения стихий. Если перевести стоимость этих томиков в золото, то сейчас передо мной лежало целое состояние. С учётом того, что деньги в игре не стакались, потребовалось бы куча народу для того, чтобы переносить такую сумму. Пожалуй, разумнее было бы нанимать конную подводу. Здесь были и уже знакомые мне опутавающие корни, и стена огня, и цепная молния, и крепкий щит. И наконец, самое дорогое и самое ценное заклинание чтобы воспользоваться им, мне пришлось довести интеллект до девятки. Заклинание, которое я уже видел в действии, и теперь, когда появилась возможность воспользоваться им самому, я не мог побороть некоторую внутреннюю дрожь предвкушения. Левитация. Детская мечта каждого человека, самое вожделенное из способностей Супермена, сила, наделяющая свободой, доступная лишь птицам. Рискованный поступок со стороны советника подарить крылья человеку, восждённому в городе. Но советник не рисковал, он просто не имел на это права. Он знал и знал, что я знаю. Есть вещи, от которых убежать нельзя. Я вышел из города через западные ворота, не хотел, чтобы на меня таращились любопытные. Повсюду были горы вывороченной земли, обломки конструкций, сваи и мусор. Эту часть города разбирали быстро и не церемонились. Еще несколько дней назад это были чьи-то дома, а теперь все превратилось в одну огромную свалку. Я пошел в сторону того преснопамятного места, где состоялась моя последняя встреча с нынешним императором Редриком, его сраным величеством Пятым, повторяя про себя последовательность действий. Первое. Руки перед грудью, ладони смотрят друг на друга с расстояния около двух дюймов, локти опущены. Второе. Локти поднимаются, пока не образуют угол в 90 градусов с кистями рук, одновременно сгибаются указательные пальцы. Третье. Ладони склоняются друг к другу домиком под углом 45 градусов. Средние пальцы упираются друг в друга. Четвёртое. Ладони расходятся вперёд и в стороны, как когда плывёшь брассом. Пятое. Когда руки полностью разведены в стороны, ладони поворачиваются вниз. Я был уверен, что с первого раза не получится. Жест был сложным, даже держать ладони параллельно, подняв локти в нужную позицию, было трудно. И всё же, стоило мне перевернуть ладони вниз, как через живот прошла судорога. Я не сразу понял, что это, потому что раньше испытывал лишь жалкое подобие этого чувства в лифте или в снижающемся самолёте невесомость. Самая настоящая невесомость. Я слегка двинул коленями И в ту же секунду мои ноги оторвались от земли, и я полетел вверх. Я взмахнул руками, пытаясь поймать утраченное равновесие, но куда там. На секунду меня сковал ужас, а потом я вспомнил про управление и со всей поспешностью сложил пальцы левой руки в нужную позицию. Управление в левитации оказалось кошмарно хитрым. Фактически ты мог выбирать направление, откуда и с какой силой на тебя действовала гравитация. но кроме этого, приходилось еще и следить за положением тела в пространстве. Убраться подальше от любопытных глаз оказалось хорошим решением, потому что первый запас маны я исчерпал, болтаясь в воздухе на вроде пластикового пакета из старого фильма «Красота по-американски». После этого, едва не вывихнув ногу при падении, я рухнул на землю и некоторое время оглашал окрестности разными непечатными выражениями. Чтобы не тратить ману, запасы которой в городе были на строжайшем счету, Я попробовал медитировать. Мне очень понравилось, как это было устроено. Концентрироваться надо было на иконке с маной. Я сел на колени, выпрямил спину, вызвал перед глазами синюю шкалу и попытался на ней сосредоточиться. Через несколько минут такого сидения я начал слышать равномерный звук падающих капель, а потом шкала начала прорастать. Вокруг неё проявлялся диковинный рисунок, похожий на внутренности сложного организма. Мана выполняла в нём роль крови, циркулируя под давлением сжимающихся и расширяющихся сосудов. Картина становилась всё подробнее, в моих ушах гремел прибой, глаза закрывались. Проснулся я от удара. Тело завалилось на бок, и моя голова изредка приложилась к доске, вдавленной в гресь. засыпать и в медитации не годится. Надо понять, как именно этого избегать. Но в целом процесс мне понравился, и я почувствовал себя на удивление бодрым. Пора было продолжать работу. Следующее упражнение состояло в том, чтобы взлететь на городскую стену. Вот тут уже, к сожалению, без зевак не обошлось. Надо сказать, что это был совершенно ужасный опыт. Представьте себе, что вам надо прыгнуть с парашютом только без инструктора или элементарных объяснений теории. Вот самолёт, вот парашют, вперёд, боец. Вся чудовищная сложность заключалась в инерции. В полёте регулировать её было довольно легко, но при приземлении и маневрировании вблизи крупных твёрдых объектов это превращалось в кошмарный аттракцион. В итоге первая же посадка на стену едва не закончилась сломанной шеей. Меня швырнуло на бревно опоры внутренней части стены. Если бы не это бревно, я бы рухнул с двадцатифутовой высоты и ни при каких обстоятельствах не успел бы заново скостовать чёртово заклинание. После этого я час сидел на стене трясясь и проклинал Супермена, Нео, Гарри Поттера и Железного человека. Вы представить себе не можете, что значит летать на самом деле. Это грёбаное самоубийство. К вечеру голосование завершилось. И действующий совет получил поддержку примерно 3/4 всего оставшегося в городе населения. Селена была в бешенстве. Советник Галланс благодарил за поддержку, а я, кажется, только сейчас понял, что хитрый лис прекрасно знал, каким будет результат. Теперь ясно стало, зачем ему понадобились выборы. Горожане, обсуждавшие результаты, явно приободрились. Один мистер Майер сходил мрачнее тучи. Когда я прямо спросил его, в чём дело, он долго не хотел говорить, но потом всё же сказал: "Полагаю, не последнюю роль в этом сыграл алкоголь, который я чувствовал в его дыхании. Чем больше я об этом думаю, тем больше склоняюсь к мысли, что горожанам надо было голосовать за Селену, а нам, включая эту дуру, бежать на север". Шутишь? Не. Ты видел эту крепость? Город деревянный. Да они сожгут его из-доли за час. Мы все сгорим здесь, как в огромной дровяной печи. Слушай, ну ты же чуешь вонь от этого дерьма, которым они пропитывают тут всё. Надо полагать, оно огнеупорное, а не для аромата. Ты видел когда-нибудь огонь вблизи, парень? Я говорю не про костерок в лесу. Горит всё, вообще всё. На пожаре температура может быть такая, что камень превращается в стекло, и никакой раствор от этого не спасёт. Я думаю, в совете сидят не идиоты. А я думаю, что когда цена идиотизму тысяча с лишним человек, то это уже не идиотизм, а нечто гораздо худшее. Не сказать, чтоб я поверил опасениям мистера Майерса, но настроение он мне подпортил изрядно. Впрочем, план эвакуации был разработан и весьма тщательно. Все-таки хищников было недостаточно, чтобы взять город в кольцо. Мы с Фродо и мистером Майерсом вышли из дома, намереваясь двинуться к восточным воротам, Подходила наша смена на оборонительных работах, но за дверью оказался человек, которого я сразу же узнал. Один из лейтенантов, сопровождавших кумри. Его имя было Нейтан Клотски, левитирующий маг. Он отозвал меня в сторону и сообщил, что командующий обороной города генерал Обеликс просит меня стать одним из его адъютантов на время осады. "Вы ведь освоили левитацию?" сухо спросил молодой человек. И вот он почему-то сразу поселил во мне уверенность, что у него нашлись бы иные кандидаты на книги, подаренные мне советом. Едва не свернул себе шею, пытаясь взлететь на стену, угрюмо ответил я. Это, знаете ли, оказалось совсем непросто. Молодой человек поджал губы. К сожалению, выбирать не из кого. Я попросил бы вас следовать за мной на инструктаж. Фродо и мистер Майерс, ругаясь на поблажки для фокусников, отправились на работы, а я последовал за капитаном. "Hey, я-то думал, он лейтенант. Инструктаж оказался никакой не инструктаж, а тренировка. Да какая? Через 3 часа я был выжат до последней степени, физически и умственно. Но теперь я представлял себе науку полётов гораздо лучше. Вся суть была в тщательном планировании полёта и правильном расчёте энергии. Клодски снова и снова загонял меня пешком на стену." И заставлял приземляться при самых разных положениях тела. Иногда нужно было начинать полёт головой к земле, переворачиваться в воздухе и одновременно тормозить. К концу моих мучений капитан, как мне показалось, несколько смягчился, хотя тон -то его сохранял холодок. Мне было позволено передохнуть час, а потом предписывалось явиться в штаб-квартиру на площади. Я пошёл домой и никого там не застав, рухнул на кровать и бессмысленно пялился в потолок сколько-то времени. Потом вспомнил о медитации и некоторое время созерцал свой источник маны и даже умудрился не заснуть. Через час, когда я вышел на улицу и отправился на площадь, в воздухе разнесся дребезжащий звук гонга, который подхватили другие, и вскоре оглушительный звон гулял по всему городу, да так, что услышал бы и глухой. Стены домов и земля ощутимо вибрировали. Началась осада.